Ростиславичи не послушались его и отпустили от себя Григория. Тогда Андрей велел сказать Роману, «Ты не ходишь в моей воле с братью своей, так ступай же из Киева, а Давыд пусть идет из Выжгорода, а Мстислав из Белгорода. У вас есть Смоленск, тем и делитесь, как хотите». Ростиславичи сильно опечалились, что Андрей отнимает у них русскую землю, а брату своему Михаиле дает Киев. Роман Ростиславович выехал из Киева, но другие братья его, Рюрик, Давыд и Мстислав, послали сказать Андрею, «Брат, мы назвали тебя отцом, крест целовали тебе, и стоим в крестном целовании, желая тебе добра. Но вот ты теперь брата нашего Романа вывел из Киева, а нам, путь кажешь, из русской земли, без нашей вины. Но за всеми Бог и сила крестная». Андрей не дал им ответа. Тогда Ростиславичи въехали ночью в Киев, схватили все Всеволода Юрьевича, брата Андреева, с дружинную и отдали город брату своему Рюрику. Черниговские князья обрадовались в вражде и начали подучать Андрея на Ростиславича. Они послали сказать ему «Кто тебе враг, тот и нам, а мы с тобою готовы». Андрей принял совет их, исполнился высокоумья, разгорделся надеясь на множество войска, разжёгся гневом и послал опять мечника Михна сказать Ростиславичам. «Не ходите в моей воле, так ступай ты, Рюрик, в Смоленск, к брату, в свою отчину, а ты, Давид, ступай в Берлат, не велю тебе быть в русской земле, а тебе, Мстислав, также не велю быть в русской земле, от тебя-то всё и сталось». Мстислав от юности прибык не бояться никого, кроме одного Бога. Он велел остричь его послу голову и бороду и отослал назад с такими словами. «Ступай к князю своему и скажи ему, до сих пор мы держали тебя как отца, но если ты прислал ко мне с такими речами, не как к князю, но как к подручнику и простому человеку, то делай, что замыслил, а Бог сделает по-своему». Андрей, услыхав это от михна побледнел, взастрился на рать и скоро был готов. Он послал собирать все свои войска — ростиславцев, суздальцев, владимирцев, переяславцев белозерцев, муровцев, новгородцев и рязанцев. Начал 50 тысяч войска и послал с ним сына своего Юрия до Бориса Жадиславича, воеводую, приказав им... Рюрика и Давида выгоните из отчины их, а Мстиславу не делайте никакого зла, только приведите ко мне». Андрей, князь, умник был во всех делах и доблестен, но погубил смысл свой невоздержанием, распалился гневом и испустил такие похвальбы. А перед Богом гордость постыдна и мерзка, ведь она от дьявола, но мы на прежнее возвратимся. Так вот и пошло войско Андреева. Когда шло оно мимо Смоленска, то Роман, князь тамошний, отпустил с ним сына своего и полки по неволе. Не хотелось ему вооружаться на братью. Да делать было нечего. Он сам находился тогда в руках Андрея, который приказал и полоцким князьям пойти всем, и Туровским, и Пинским, и Городинским. Соединившись еще с Ольговичами и другими разными князьями, Войска Андреевы переправились через Днепр и вошли в Киев. Ростиславичи же не затворились в Киеве, но пошли в свои города. Рюрик затворился в Белгороде, Мстислав в Выжгороде с Давыдовым полком, а сам Давыд поехал в Галич к Ярославу за помощью. Войска Андреевы приблизились к Выжгороду. Всех князей было более двадцати. Мстислав не испугался, въехал в неприятельские полки и потоптал их. Было тогда смятение большое, и стоны, и клики, и голоса какие-то дикие. Слышался лом копийный, звук оружейный. От множества пыли не распознать было ни конника, ни пешца. Бились крепко и разошлись. Много было раненых, мало мертвых. Это был один бой на первый день. Бился Мстислав со всеволдом с Игорем и с другими младшими людьми. Потом пришли все силы, оступили весь город и приступали к нему всякий день.